Голова 21. Светлана. Столько мыслей и чувств обрушилось на меня сразу, что я просто не могла поверить в реальность происходящего. Мне казалось, что я сплю. В который раз ущипнула себя за кожу на руке и ойкнула от боли. Нет, я не сплю. Дмитрий на самом деле предложил мне выйти за него замуж. Наш брак будет заключен уже через месяц. Никто о нашем браке не узнает. одни СМИ не получат лакомую новость. Все произойдет в настоящей секретности. А уже после Дмитрий объявит о произошедшем событии. Никакой пышности, никаких гостей не будет на нашей свадьбе. Лишь мы, регистраторы, свидетели, все. Но мне не нужна такая пышность, праздность и веселье. Главное, что это случится. Даже мои родные не будут присутствовать на этом событии. Но когда все произойдет, я обязательно расскажу маме и брату все, что пережила. Расскажу все, как есть. Знаю, что мои родные меня никогда не осудят. Повздыхают и пожурят, что не рассказала раньше. Но это же такие мелочи. Вздохнула и на цыпочках вошла в комнату Филиппа, проверясь его сон и улыбнулась. Осторожно поправила сползший одеял с моего сыночка. Я уже правда начинала думать, что смогу жить со своим малышом только в качестве роли няни. Но, выйдя замуж за Северского, меня ждет такая невероятная роскошь, как стать, точнее, наконец-то вернуть свое законное право зваться и быть матерью Филиппа. Мы с ним станем настоящей семьей, почти настоящей. Многое в Северском еще оставалось для меня загадкой — Но одно я знаю, вне всяких сомнений, он любит Филиппа. Ведь это правда, что не каждый мужчина с высоким социальным статусом и таким положением, как у Северского, пойдет на подобный шаг и женится ради того, чтобы его, точнее, даже не его, ребенок оказался в безопасности. Разве можно не восхищаться таким поступком? Я прекрасно понимаю, что в наших отношениях никогда не будет важной составляющей. Не будет любви и душевного тепла, которое возникает лишь между влюбленными. У тебя была любовь, и тепло тоже было. С бывшим мужем, который бросил тебя в трудную минуту жизни. Когда узнал, что сын жив и растет в другой семье, предложил забыть о ребенке и строить свою жизнь без него». Вишенка его советов стала фраза «Никогда его больше не беспокоить, ведь у него семья, жена беременная и ребенок». Вспомнив своего бывшего мужа Рому и все те слова, что он мне сказал тогда, я вздрогнула, словно неосознанно хотела сбросить тот груст, тяжесть, что навалилась на меня в тот самый день, стоило мне позвонить ему. Любовь приходит и уходит, а никто не гарантирует ее стабильности, никто. Пусть будет так, как будет. Главное, чего больше всего хотела и за что боролась, осуществилась, я вернула своего сына. А совсем скоро верну его насовсем. Я уже без боязни смогу назваться его мамой. Боже, да когда я выйду замуж за Северского, я закричу от счастья во всю силу своих легких, что я мама Филиппа, мама. Господи, как же обрадуется моя мама и брат. И пусть весь мир об этой новости услышит и знает, как я счастлива. А что до Дмитрия? Возможно, у него и будет связь или связи на стороне. Хоть, может, есть уже кто-то и сейчас. Хотя последняя вряд ли. Но вот я совсем другая. Может, я слишком старомодна, но когда я стану его женой, то буду верна ему до самой смерти. Даже если я кого-то вдруг встречу, я все равно не дам повода Дмитрию усомниться во мне и моей верности. Снова вспомнила Рома. Ведь за него я вышла замуж по любви. Наш борный роман развивался стремительно, и не было сомнений в том, что это любовь, большая и чистая. Мы минуты не могли провести друг без друга. Все время ходили, держась за руки, бесконечно целовались. Я любила Рому. Но любил ли он меня на самом деле?» — тряхнула головой. «К чему все эти мысли? Неужели я мечтаю о чем-то большем, самим северским? Это невозможно. Вряд ли он полюбит меня, а я полюблю его». Я перенесла слишком много боли и страданий, чтобы впустить кого-то, кроме Филиппа, в свое сердце. Дмитрий тоже не выглядит счастливым, думая, что жизнь с Вероникой не принесла ему счастья и тепла. Он женится на мне только ради ребенка, ради его безопасности, так как понимает, что я сделаю все, что угодно, чтобы уберечь свое дитя. Снова вздохнула и протерла ладонями лицо. Вернулась в свою кровать и, глядя в потолок, снова начала размышлять. Уверена, что Северский будет встречаться с другими женщинами, но он никогда не даст повода для сплетен, в этом мне не стоит сомневаться. Этот мужчина предпочитал, чтобы его частная жизнь оставалась частной, никакие слухи не нарушали покой, уж тем более не вредили его репутации и его семье. Что ж, хватит думать о том, чего никогда не будет. Я добилась своей цели, мой сын будет рядом со мной во всех смыслах. А что до любви с Дмитрием? К черту эту любовь! На этой ноте я и закрыла глаза, но уснуть смогла лишь под утро. Светлана, наша запланированная свадьба через месяц состоялась раньше. Причиной тому послужило уже реальное покушение на Дмитрия. Если так можно сказать, то ему сильно повезло, что стрелявший оказался дилетантом, человеком, которого наняла Вероника. Да-да, вы не ослышались. Эта дрянь все-таки решилась пойти на преступление, на убийство своего собственного, хоть и бывшего мужа, чтобы получить полное опекунство над моим Филиппом, и завладеть всем состоянием Северского. Только она не учла одного, Дмитрий уже позаботился о том, чтобы Вероника была лишена родительских прав. Дмитрия ранили в плечо, когда он выходил из здания суда, а дальше справилась уже охрана. Преступника нашли почти мгновенно, после недолгого допроса с пристрастием молодой мужчина раскололся и назвал имя заказчика. Веронику ждет нелегкая дальнейшая судьба. Ее уже вынесено мера пресечения, она заключена под стражу. И Дмитрий подключил свое влияние, чтобы Вероника получила очень строгий приговор. Суд пройдет именно так, как запланировал Дмитрий. Никакого послабления Веронике не светит. Такой подлости он ей простить никак не мог. И сказать по правде, я не чувствую никакой жалости к этой женщине. Нет у меня к ней сострадания, нет ничего». Когда я узнала, что произошло с Дмитрием, сначала я ощутила страх, животный, парализующий, когда внутри все скручивается в тугое узел, и из горла вырываются скулящие звуки. Это была обреченность и безнадежность, которые перемешиваются и образуют страшное чувство и ощущение ужаса. Пережив несколько часов этого состояния, я ощутила небывалое облегчение, когда узнала, что Дмитрий жив. Рана незначительная она быстро заживет. После пережитого он принял решение ускорить наше бракосочетание. Диме удалось узнать, что Вероника приняла решение о его убийстве сама. и кто за ней не стоит. Но я, как и Дмитрий, не скидывала со счетов его влиятельного врага. Муляжная бомба ведь его рук дело. И что он задумал, и как будет действовать, пока неизвестно. Но Дмитрий думал наперед. Его люди держали руку на пульсе, присматривали, следили и докладывали обо всем Дмитрию. Но скрытый медленно скребущий внутри страх всё равно оставался. Именно эти причины побудили нас жениться быстрее. День, второй, третий. Я ждала этого дня как манну небесную. Боялась, переживала и жила как на пороховой бочке. Но этот день в конце концов настал. Светлана. Светлан Михайловна, ко мне в комнату вошла няня Филиппа, Ольга Григорьевна. Милейшая женщина в летах, с добрым сердцем и не любовью. Она сразу понравилась семье Дмитрия и самое главное моему Филиппу. Вслед в автокатастрофе свою дочь, зятя и внука 10 лет назад, Ольга Григорьевна нашла утешение в других детях. Она мне сразу понравилась, а её рекомендации от Мили «Все посторонние страхи». «Да, в чем дело?» посмотрела на нее и снова принялась одевать извивающегося в моих руках Филиппа. «Дмитрий Мстиславович попросил меня помочь вам одеть Филиппа, чтобы вы успели одеться и сами», — сказала она, садясь рядом. «Спасибо вам, Ольга Григорьевна», — улыбнулась ей. «Ну, как видите, мой сынок уже одет». Ольга Григорьевна подала мне маленькие ботиночки мальчика Я, обув них сына, завязала шнурки крепким двойным узлом, чтобы он не сумел их развязать. А то в последнее время Филиппу нравится развязывать все, что некрепко завязано. Потом я поцеловала своего сыночка в щуку и передала его няне. «Ну а я тоже практически готова», — проговорила я негромко. Я уже озвучивала наша свадьба. Это всего лишь соглашение двух сторон. «Мы женимся не по любви». Женимся по необходимости ради маленького и пока еще беззащитного человечка. Подошла к комоду с зеркалом и брызнула на себя духами. Потом накрасила губы и сказала. Теперь все, я готова. Вы очень красива, Светлана Михайловна, глаз не оторвать. Восхищенно произнесла Ольга Григорьевна. Ох, и повезло Дмитрию Мстиславовичу. Мир вашему дому и семье. Улыбнулась и поблагодарила ее за добрые слова. Взглянула на себя в зеркало. Я и правда выглядела роскошно. И пусть на мне был лишь кремовый брючный костюм, он сидел на мне так, что я долго не могла оторвать от самой себя взгляд. А на безымянном пальце правой руки сверкало кольцо с большим бриллиантом. Такие же бриллианты сверкали в ушах. Можно назвать это свадебным подарком Дмитрия. Тряхнула головой и убрала за спину распущенные, но красиво завитые волосы. Филипп завороженно смотрел на меня, наверное, даже не узнавая, где я сейчас выглядела иначе. Но недорогая одежда была тому виной, нет. Мои глаза. Мне казалось, что еще вчера я мучительно переживала смерть своего ребенка, потом уход Ромы к другой женщине. Еще вчера я умерла тысячу раз и воскресла, когда услышала ту запись. А сейчас, пройдя все круги ада, я оказалась себе совсем другим человеком. Дмитрий смог осчастливить меня, да настолько, что уже казалось, будто любые трудности мне по плечу. Буквально вчера вечером он вручил мне конверт размером А4, открыла его и достала одну единственную бумажку, которая растрогала меня до слез. Свидетельство о рождении Филиппа. В графе «Отец» было указано имя Дмитрия, в графе «Мать» я прочла свое имя. Он исполнил мое самое сокровенное желание. Исполнил его в полной мере, будто Дмитрий был настоящим волшебником. И неважно, что в его глазах читалась вселенская тоска. Я была счастлива. И даже при том, что наш брак был всего лишь деловым соглашением, я понимала, что мне, несомненно, повезло. Я не строю воздушных замков и не надеюсь на нечто большее. Я счастлива уже от того, что Дмитрий сделал для меня, пусть и не сразу. Пусть мне пришлось какое-то время воевать с ним, но тем не менее справедливость все расставила по своим местам. Следующий час пролетел незаметно. Едва мы приехали, Филипп поднял крик, потому что, по всей видимости, ему было неудобно в праздничном и теплом костюме. Мой малыш привык к просторной удобной одежде — А тут я решила нарядить его в костюм настоящего мужчины. Когда появился регистратор, она объявила, что начинаем церемонию. Филипп вцепился в Дмитрия, не желая отпускать его. И никак не удавалось передать мальчика няне. Филипп хотел находиться на руках отца и даже ко мне не хотел идти. А ведь у Дмитрия рана на плече. Ему может быть больно, несмотря на обезболивающие. В результате Филипп остался на руках Дмитрия. Но невзирая на шум и малочисленное окружение, я чувствовала торжественность происходившего. Украдка бросила взгляд на человека, который совсем скоро будет называться моим мужем, и улыбнулась. Теверский был так спокоен, так уверен в себе. Кипенно-белая рубашка и угольно-черный костюм подчеркивали не только его привлекательность, но и силу. а белая роза в петлице добавляла праздничную и радостную ноту. «Господи, я ведь и вправду выхожу замуж за этого человека», подумала с благоговением и почувствовала, как ёкнуло сердце. Когда Филипп прекратил капризничать и успокоился, регистратор одарила нас тёплой улыбкой. «Дорогие жених и невеста, дорогие свидетели и гости, Мы рады приветствовать вас на официальной церемонии бракосочетания Северского Дмитрия Мстиславовича и Солнцевой Светлана Михайловны. Я почувствовала на себе взгляд Дмитрия, посмотрела прямо ему в глаза и улыбнулась. Любовь — это большое сокровище, дарованное человеку. Ваша жизнь, как песочные часы, два хрупких сосуда, связанных невидимой нитью времени. Эта нить связала вас и ваши судьбы. А сегодня ваши сердца заключают союз биться рядом, неразрывно на всю последующую жизнь. Я вздохнула и почему-то подумала. Надеюсь, Дмитрий не вспоминает свое бракосочетание с Вероникой. И тут же погнала от себя эти дурные мысли. Ведь Дмитрий то же самое может подумать и в отношении меня. Я, как он, уже была в браке. Перед тем, как официально заключить ваш брак, я хотела бы услышать. Является ли ваше желание свободным, искренним и взаимным, с открытым ли сердцем, по собственному ли желанию, доброй воли Вы заключаете брак перед лицом этих свидетелей. Прошу ответить вас из жених Северский Дмитрий Мстиславович. Да, не раздумывая, ответил Дмитрий. Ваш ответ, невеста, Солнцева Светлана Михайловна. Да, дала уверенный ответ. Женщина кивнула, широко улыбнулась и торжественным голосом объявила. В соответствии с Семейным кодексом нашей страны, ваше взаимное согласие дает мне право зарегистрировать ваш брак. Прошу скрепить подписями ваше желание стать супругами. Прошу вас, невеста Солнцева Светлана Михайловна. Я поставила свою подпись, потом забрала у Дмитрия сына и передала его Ольге Григорьевне. Филипп в этот раз капризничать не стал. Прошу вас, жених Северский Дмитрий Мстиславович. И Дмитрий тоже поставил свою подпись.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 и положил перед нами открытую коробочку с кольцами. Я первая взяла кольцо и подрагивающими пальцами надела простое кольцо из белого золота на правый палец Дмитрия. Мужчина улыбнулся мне, чем не намеренно взволновал меня еще сильнее. «Теперь вы, Дмитрий», — произнесла регистратор. Я притянула правую руку, и он надел обручальное кольцо из белого золота поверх кольца с бриллиантом, который он мне подарил. Если мои пальцы дрожали, то движения Дмитрия были уверенными и спокойными. Я вдруг вспомнила, как я обменивалась кольцами с Ромой. Он тогда выронил мое кольцо из-за сильного волнения. Кто-то говорил, что это плохой знак. Видимо, мужчина должен быть таким, как Дмитрий, спокойным, уверенным, собранным и все контролирующим, чтобы сбалансировать те качества, что обычно характерны всем женщинам. По крайней мере, я так думаю. Дорогие Дмитрий и Светлана, я вручаю вам ваш первый совместный документ и поздравляю вас с рождением вашей семьи. Дмитрий, теперь вы можете поцеловать невесту. Дмитрий склонился надо мной, его тёплые губы нежно коснулись моих губ. Он прижал меня к себе, и жаркая волна сладострастия прокатилась по моему телу. По правде говоря, я не была готова к столь пылкому выражению чувств, которая заставила меня прижаться к его телу. Раздались редкие аплодисменты и смех. Я прервала поцелуй, и мне показалось, что Дмитрий неохотно отпустил меня. В ту секунду, когда я отодвинулась от него, мне вдруг почудилось, будто я вижу в его темных глазах настоящий огонь страсти. На мгновение спустя он снова был собран, спокоен и невозмутим. Наверное, мне показалось. Мы поблагодарили регистратора, забрали свидетельство о браке, сделали несколько памятных снимков и на этом все. Свидетели уехали по своим делам. Дмитрий посадил меня, Филиппа и няню в машину и отправил с водителем домой. А сам поехал, как он сказал, решить один очень важный вопрос. Я расстроилась, но улыбнулась, когда он вдруг наклонился и прошептал мне на ухо. «Я буду в десять. Прошу, не ложись спать». Мое сердце затрепетало, я неуверенно прошептала в ответ «Хорошо». Он закрыл дверь, и мы поехали. Прижала щекой к макушке своего сына и мысленно произнесла «Господи, благодарю Тебя за то, что Ты не оставил меня. Благодарю, что вернул мне сына. И благодарю за возможность начать жить заново.